Глава 3. Настроение было более чем паршивым, но надо было держать лицо и как-то жить дальше в том странном мире, заложницей которого она стала сейчас. Из тюрьмы в тюрьму, с печалью пронеслось у Влады в голове. Егор всегда был хорошим товарищем и коллегой. Пожалуй, он остался тем единственным, кто продолжал существовать в её новой жизни затворницы отеля. О Мане она всё ещё так и не решилась набрать, но та, скорее всего, и не подозревала о её возвращении. Как и абсолютное большинство, будучи убеждённой, что девушка поспешно улетела в Москву и всё это время находилась там. Интересно, что она думала в тот день, когда Влада пропала в кабаре? Чувствовала ли свою вину? Они не стали испытывать терпение Владиной незримой охраны и решили посидеть в кафе недалеко от отеля. Благо, что погода была комфортной, хоть и солнечно, но не очень жарко. Место было по-европейски гламурным. Одним из излюбленных локаций тусовок местной золотой молодёжи. Под ложечкой предательски кольнуло. Он ведь тоже мог быть здесь. В голове пронеслась эта глупая и предательская нелепая надежда. На что? Зачем? Но сердцу ведь не прикажешь. Не найдя желанную синеву любимых глаз в толпе гламурных зевак, понура опустила голову, Горько сглотнула и с болью в сердце поплелась, заживлённо ли печищем ей что-то Егором. С момента возвращения девушки из плена в Егоре что-то изменилось, и она всё никак не могла понять, что. Он единственный знал о случившемся, но тактично не задавал лишних вопросов, лишь в самом начале утвердительно кивнув о том, что частично был информирован о готовящейся операции по её освобождению и даже общался с Василием на эту тему. Лада избегала вопросов о своём плене, поэтому облегчённо вздохнула, когда поняла, что Егор и сам не особо рвётся будировать эту тему. Он стал мужественнее, смелее. Глобально он никогда и не отличался трусостью. При своём весьма субтильном телосложении парень был далеко не из робкого десятка, бросая себя на амбразуру журналистского сумасшествия, свойственного всем хорошим военным корреспондентам. И только сейчас, улавливая его неловкие и робкие попытки поухаживать за ней, проявить чуть больше внимания, чем это всегда дозволялось характером их дружеского общения, девушка стала понимать его поведение. Он начал воспринимать её открытость на общение с ним так, как ранее себе воспринимать не позволял, увидев в её дружеском интересе нечто большее. И в какой-то момент девушка, сидя с Егором уже не первый раз за безобидной беседой, позволяя ему помочь ей сесть, сделать за неё заказ, оплатить счёт, даже задумалась о том, что из этого могло бы выйти. Это была бы замечательная обычная семья, хотя даже необычная. Журналистская, профессиональная хита. Егор явно пойдёт далеко, подтянет за собой Владу, как впрочем, не раз уже делал и просто так, без ожидания чего-то взамен. Они будут жить в милой квартирке в новостройке в неплохом зелёном районе Москвы. ездить в командировках, ходить с весёлыми друзьями в бар по пятницам, стоять в пробках на дачу к его родителям по субботам. Будут путешествовать без заранее купленных путёвок, с толстыми путеводителями в руках и иметь одну машину на двоих, потому что больше и не нужно, с московскими реалиями на дороге и дороговизной парковок в центре. С ним будет активный досуг, регулярный, приятный, но не фееричный секс. Подписка на нетфликсские сериалы на большой плазме в зале, походы по музеям, чтение интересных книг, почитание детей и взаимное уважение. Ещё год назад такой вариант семьи для неё, прошедшей интернатовское одиночество, казался единственно возможным, единственно желанным и идеальным. Но почему тогда сейчас от одной мысли обо всём этом становилось больно, тошно, печально. Она стала антилопой, попавшей в прайд гепардов. И теперь ей нестерпимо возвращаться обратно к своим. Но вот хищнице ей тоже не стать никогда. Влада что-то оживлённо рассказывала Егору, когда поймала его задаченный и немного ошарашенный взгляд, устремлённый в сторону, и потом услышала характерный скрежет по полу отодвигающегося стула. Резко обернулась на звук и чуть не охнула, увидев сидящим теперь за их столом Василя. Что ты тут делаешь, Влада? Гневно обрушился он на неё, не здороваясь. Тот же вопрос я могу задать и тебе. Что такое? Попытался было вмешаться Егор. Не вмешивайся, резко рявкнул мужчина. Влада недовольно фыркнула, но промолчала. Бедный парень немного стушевался и замолк, но всё же не сводил взгляда с парочки, смотрящей друг на друга, как два быка. Я делаю, что хочу, огрызнулась Влада. И не твоего ума это дело. Как забавно. Ещё 10 минут назад она мысленно молилась, чтобы хотя бы у краткой, хотя бы издалека иметь возможность его увидеть. А теперь он был перед ней, во всей красе, осязаемый. И ей хотелось расцарапать ему лицо, вырвать глаза. Обида, злость на его несправедливое суждение, ревность всё разом затопило её сознание. Не понимаю, о чём ты думаешь, разгуливая по городу. Пойдём отсюда. Резко сказал он Влади, хватая за руку. Простите, вам что-то предложить? Немного разрядил обстановку подошедший к Василию официант, казалось бы совсем не вовремя, а может быть, и специально, это сделавший его избежание ненужных сцен в заведении. Ах, ва масбут. Арабский. Кофе, бросил тот небрежно, не хотя отпуская её руку, но не сводя глаз с девушки. Смотрите смело. Два голубка. Поцарапал словами Василей. А ты время зря не теряешь, детка. Святое место пусто не бывает. Так у вас говорят в России. Что ты несёшь? Процедила девушка сквозь зубы злобно. Перестань вести себя как урод. Принесли кофе. Он залпом его выпил и снова этот тяжёлый взгляд на Владу. На Егора он целенаправленно не обращал внимания, по крайней мере, делал вид. Парень заметно нервничал. Влада, если ты хочешь, мы сейчас же удём отсюда. Сказал он девушке тихо и вкрадчиво: "Хочу, Егор, пойдём". Ответила была Влада, но тут же снова почувствовала довольно резкий захват у себя на руке. Девушка стала вырываться: "Ты в своём уме? Сейчас же отпусти меня". Сядь, не привлекай внимания. Если будешь орать, через 3 секунды тут соберётся половина Домаска. На них действительно стали оборачиваться. Это вообще национальная черта. Таращится на все и вся. Парень, не строй из себя Ромео. Единственный Ромео здесь, Василию усмехнулся. Я погуляю 15 минут. Нам надо поговорить с твоей коллегой. Специально пауза перед последним словом. Это он так оценивал её профессиональные качества или намекал на подозрения в отношении их двоих? Егор не сдвинулся с места, посмотрев на девушку. Влада кивнула другу. 5 минут, потом уходим отсюда. Они выждали паузу, когда тот удалился внутрь кафе, и снова накинулись друг на друга с претензиями и упрёками. Ты понимаешь, что на нас и так все таращатся? Что тебе от меня надо? возмутилась Улада. Ты ведёшь себя как ребёнок. Никакой осторожности. Понимаешь ли ты, что тебе нельзя вот так разгуливать по городу? Это опасно. Думаешь, этот школьник защитит? Что тебя больше волнует? Защитит ли он меня? Или же тот факт, что он со мной. Она посмотрела на него с вызовом. Секунду Василий прожигал её глазами, но не отрываясь, потом резко схватил за голову и прижал свои губы к её губам. Он целовал её грубо и быстро, но никак не ожидал, что она будет так сильно вырываться. Влада злобно шипела и силой вытерла губы. Не смей так больше делать, идиот. Иди целуй свою невестушку. Она сверкнула глазами. Василий сглотнул, Об этом бреде он совсем забыл. Вот что за такая озлобленность. Она злится на Мирну. Смотрит на неё с кривой усмешкой, совершенно не обращая внимания, что взгляды абсолютно всех присутствующих в кафе прикованы к ним. Она не имеет никакого отношения к нам, Влада. Никакого. Какой же он всё-таки мерзавец. Сил нет. Даже не пытается себя оправдать, что-то опровергнуть. Поехали ко мне, надо поговорить. Нам многое надо обсудить. Я был не прав, там в больнице погорячился. Пойми, ревность меня сжирала. Лада печально усмехнулась. Ревность его сжирала. Василий, ты либо совсем спятивший, либо просто свинья. Это ты мне говоришь про ревность. Это ты считаешь, что место мне что-то предъявлять, в то время как сам собрался жениться? Всё не так. Не так? А как? Скажи мне, что это блеф. Что это неправда? Взгляд тяжёлый, печальный. Это правда, Влада, я женюсь. Но это ничего не меняет для нас. Для тебя ничего не меняет. Теперь она уже гомерически смеялась, трясясь на грани истерики. Нет нас, Василь. Не было никогда. Всегда был только ты и твои многочисленные тёлки, число которых входила и я. Входила. Больше нет уволь. Ты не имеешь права мне что-то предъявлять. Ты потерял его не сейчас, и никогда засватал это твою мирно. Ты потерял это право, когда трахался у меня за спиной с русской кабарешницей. Думаешь, что тот инцидент я забыла, чёрта с два. Если ты сейчас же не встанешь и не уйдёшь отсюда, я начну истошно кричать, и завтра уже весь город, в том числе и твоя благоверная, будут обсуждать, как ты мне заламываешь руки и насильно целуешь средь бела дня. Ты хочешь быть с ним, с этим мудаком Дибом? Если бы он мог убить её взглядом, то сделал бы это гарантированно. Она закрыла глаза ладонью. Господи, оставь меня в покое. Ни с кем я быть не хочу, ни с кем. Я устала от этой постоянной борьбы. Моя, моя, моя нет, я не чья, я человек. Я уже говорила тебе это не раз, повторяюсь снова в последний. Мужчина ничего не ответил, не сводя с неё железного взгляда, небрежно бросил на стол крупную купюру денег. которая с лихвой покрывала счёт не только за его кофе, но и за всю их трапезу и встал на ходу от Чеканев. Марш в отель. Я сегодня приеду, и мы поговорим. Да пошёл ты, отрезала девушка с пренебрежением, сама вставая из-за стола и стараясь ретироваться с каменным лицом, несмотря ни на кого в зале. И только подойдя к мрачно взирающему на эту сцену со стороны Югору, она немного ослабила свою хватку на чувство. Слёзы сами потекли из её глаз. Василь сидел в машине и чувствовал себя полным придурком, запутавшимся в себе. Нет, не в чувствах, с этим всё было предельно ясно. Он на автомате открыл бардачок и в который раз за эти проклятые месяцы достал оставленные ею ещё в начале их отношений трусики, вернее, отобранные им у неё на парковке у его дома. Теперь все события тех месяцев казались игрой. Развлечением с надуманным драматизмом. Он взял их и втянул её аромат. Мужчина с силой сжал тонкую кружевную ткань. Пустота в сердце начинала нагнаиваться и болеть. Всё больше и больше. Его продолжали раздирать вопросы. Самонакручивание убивало изнутри. Ревность, боль, уязвлённое эго за то, что кто-то посмел прикасаться к тому, что его. Ещё и эта нелепость смирной. Ему становилось тошно от мысли о ненужной ему свадьбе. Но сейчас был самый неподходящий момент идти против семьи, против желания деда. Он обязательно разрулит и этот вопрос, но не сейчас, когда публичный скандал станет лишь ещё одним толстым гвоздем в гроб авторитета правящего клана. Не так его воспитывали. Он должен созидать во благо родины и семьи, а не совершать глупые эксцентричные поступки. нелепые и непонятные для восточного традиционного общества. Пусть временный штиль воцарится хотя бы на одном из берегов его непокойной жизни. Потому что в этой долбаной истории с чёртовым любовным треугольником, в которой он выглядел с раным роганосцем, бушевала настоящая буря. Слушая советы друга, он давал себе время остыть, немного подождать, подумать и не встречаться ни с одной, ни с другой. Да-да, он обязательно должен переговорить с Каримом. но только так, чтобы не убить его на месте. Согласился с Аделем, что нужно подостыть и продумать своё поведение с ним. Всё-таки речь шла не о банальном любовнике его женщины, а речь шла о центравой фигуре в сирийской революции, которого удалось наконец арестовать. Но время всё только усугубляло, только делало Василя злее, подозрительнее, маниакальнее. Не за чем больше тянуть. К чёрту эти рамки самоконтроля. «Будь что будет, иначе это закончится его личным апокалипсисом». Он резко завёл мотор и стартанул, направляясь туда, куда должен был съездить уже как пару недель назад.